Глава 9. После тоскливых пейзажей бунтующего острова Телфорд показался ровнее городу небожителей, тому, о котором ежедневно складывали сотни слащавых поэм и мечтательных песен. Но если на деле Телфорду многого не хватало, чтобы стать пристанищем семерых, то ночь на Перине бесспорно была подарком богов. Король вновь стал обходительным и энергичным, но это никак не повлияло на то, как часто он оказывался в обществе Ивет. Если им и удавалось очутиться, в одной комнате они едва обменивались приветствиями. Вместо этого будущая правительница Солианских островов рассуждала о чем-то высоком и прекрасном, окруженное любопытными придворными или верными фрейлинами. А Фабиан увлеченно обговаривал детали постройки школы искусств с теми из местных богачей, что вызывали у него меньше всего отвращения. А вы любите поэзию? Я бы не подумал, что вопрос адресован мне. За обеденным столом сидело больше двух десятков человек, явно желавших обсудить любую тему, что она предложит. Но тонкие пальцы и вет с нетерпением сжали мое запястье. Бесстыдный жест для почти замужней дамы. «Не питаю слабости», — пожал плечами я. «Разве можно?» — возмущенно вздохнула Ивет. «У поэзии ведь свой язык, проникновенный, чувственный». «Спектр чувств, испытанных мной за годы жизни, широк настолько, что у меня нет нужды во внесении разнообразия. Понимая, что вас, миледи, долго держали под строгим присмотром, но отныне вам не нужны стихи, чтобы ощутить радость любви и восторг приключений». «Вы вольны погрузиться в них самостоятельно». И Ивет на мгновение нахмурилась, словно собралась изобразить нестерпимую обиду, но вскоре цветы надежды на ее лице расцвели, заполняя комнату удушливым нежеланием заканчивать разговор. Лик короля мелькал где-то за ее спиной, и несколько раз я ощутил прикосновение его взгляда, мимолетные, холодные, холодное, но Ивет не оборачивалась, чтобы поймать его». Я учтиво выслушал поток мыслей, касающихся проблем современных поэтов, их недостатков и преимуществ, а затем и невероятной образности языка писателей прошлого, доставшейся в наследство опошленному сознанию нынешних почитателей Ороса. Не вставил ни слова, лишь кивал и хмыкал, теряясь в витиватых и бессмысленных пояснениях будущей королевы островов, точь-в-точь, точь, как на занятиях у директора Отеллы. В каком-то смысле... Ивет была похожа на дочь Яры: Те же светлые волосы и глазам тот же груз ответственности за оправдание чужих ожиданий. Но если под ранимой, правильной и вечно краснеющей личиной Лорелеи совершенно точно крылось нечто куда более неоднозначное и интересное, то вырвавшаяся из-под родительского крыла Ивет была открытой книгой. Бесхитростной, не нетерпеливой, Девочкой, которую растили лишь с намерением отдать в жены кому-либо посостоятельней, чтобы казна и без того богатого отца разрослась до невиданных размеров. То, что и Вет закончила рассказ, я понял лишь потому, что она принялась нерешительно перебирать пальцами рукав моего сюртука. Бордовый бархат скользил под ее кожей, переливаясь в свете сотен свечей, чье пламя танцевало по всей столовой, вздрагивая от резких движений придворных, и провожая отужинавших к дверям. «Простите, миледи, ваш голос настолько прекрасен, что я заслушался», — вкратчиво произнес я. «Не слишком ли грубо попросить вас повторить вопрос?» И Ивет покачала головой из стороны в сторону, не скрывая довольной улыбки. Я посчитал странным то, что любой, даже самый мимолетный комплимент, так сильно на нее воздействовал. Неужто ее с малых лет не осыпали сладкими речами? «Что произошло на взбунтовавшемся острове?» — почти прошептала она, приближаясь ко мне. «Вы так внезапно уехали, а после возвращения вовсе пошли слухи, что...» «Не забивайте голову, милая госпожа». «Но разве там не случилось нечто страшное?» И Вэд коротко оглянулась на короля и вздрогнула. «Мне до жути хотелось узнать, что местные сплетники наплели ей о приступе гнева Фабиана. Но это казалось плохой идеей, учитывая, что внимание короля, то и дело скользило в сторону нашей неожиданной интимной беседы. «Говорят, его величество...» «Не слушайте всего, что говорят о правителях их подданные», — перебил я вновь. «Иначе, став королевой, вам придется больно упасть с небес на землю. Поймите, если люди подчиняются вам, боятся и уважают вас, это еще не значит, что они не будут обсуждать вас, придумывая небылицы». «Но я хочу, чтобы народ любил меня», — страстно запротестовала Ивет, и ее щек коснулся румянец. «Неважно, с каких люди островов, мне было бы приятно знать, что никто из них не желает мне зла». «Помимо Лефта, в Эмирейне есть и другие боги. Поверьте, жажда войны, подпитываемая, подпитывающая, редрами, пылает куда ярче влюбленных сердец. Какой бы добрые вы ни были, это не искоренит зло». А потому важно быть сильной и не внимать речам зевак. Уж таковаться на силы порой приходится наступать на муравьев». «Мне это не по душе», — отодвинулась она, складывая руки на груди. «Подождите, пока не обретете достаточно власти». И Вэт не нашла слов, чтобы выразить негодование, и со скрипом, отодвинув стул, вскочила из-за стола. Фрейлины, увлеченные общением со стражей, тут же окружили ее и сопроводили к выходу. Король коротко кивнул в сторону скромной ноксианской делегации, но и Иветт вряд ли сумел рассмотреть вежливый жест из-за сомкнувшегося вокруг кольца пышных платьев и роскошных причесок. Я поднял бокал, приветствуя Фабианом. В тот день нам так и не довелось обменяться парой фраз, и он скромно улыбнулся мне, не отвлекаясь от деловой беседы. Казалось, я делал все на удивление правильно. Следил, чтобы король не слишком увлекался построением отношений с невестой и отвлекал Ивет от применения дамских чар, способных увлечь короля в бездну. Все получалось ровно так, как планировалось. Более того, король верил мне, принимал лекарства, что я для него готовил, позволял вмешиваться в дела государственной важности, спрашивал совета, уповая на мой жизненный опыт. Но стойкое ощущение, что что-то шло не так, совсем не так, как следовало, не покидала за дворок разума, липкой смолой оседая на каждой мысли о будущем этого мира. Тем вечером я покинул столовую, молча и тихо решив прогуляться по коридорам замка. Предвкушение ночи тяготило, и я долго не мог от него избавиться, отчего провалиться в сон стало почти невыполнимой задачей. Однако, наконец, справившись с ней, возжелал поскорее очнуться. Я пытался не держаться за воспоминания, убеждая себя, что в них нет никакой ценности, но они сами вцеплялись в меня, не желая отпускать. Вонзались когтями в кожу, проливали кровь и забирались поглубже, чтобы на этот раз я точно не сумел от них избавиться. Окутывали вуалью теней все хорошее, что когда-либо со мной происходило, и утаскивали на дно бесконечных грехов и сожалений. Мне не было стыдно за то, что я совершал, Ведь, закончив дело, я получал вознаграждение, прятал контракт в тайник и выбрасывал из головы всю связанную с ним информацию. Бумаги с годами выцветали и рвались, люди, оставлявшие на них чернильные росчерки, умирали, а я растворялся в ворохе новых дел. Литрах снадобий и знакомствах, что сулили еще больше сундуков с золотом. Долгие годы даже сны не напоминали о том липком чувстве, что идет по пятам, Где бы ты ни скрывался, — исковывает движение, — делает крик беззвучным, а воздух таким тяжелым, что его не удается втянуть в легкие, потому что я не вспоминал. Но алая прядь, вспышкой возникнувшая в памяти одного из зачинщиков бунта на Фадрейне, разрушила эту стену. Образы, от которых я бежал, лица, которые хотел забыть, кровь, от которой пытался отмыться, все обрушилось волной, будто Нетрикс пожелала затопить мой захудалый корабль, бесцельно блуждающий в ее неспокойных водах. Он всегда был предвестником бед, и прядь, выкрашенная в цвет крови, стала данью уважения Редрами. Даже наемные убийцы не делали это так открыто, Вивен, например, воспевала Бога любви, но его не пугали ужасы войны, он желал их и они всегда с охотой шли в его объятия. Я сам захотел стать его спутником, ведь иные перспективы казались недостойными моего уровня. Кяра не предложила мне остаться в отеле, она едва пережила шок от выпускной церемонии, на которой Тристрам посмел похвалить меня за успехи. Но и я сам мечтал оттуда сбежать, Работа при дворе какого-нибудь скромного аристократа оскорбляла мое самолюбие, а на места у более знатных лиц я претендовать не мог. Не хватало заслуг и славы, возвращение домой тоже не было вариантом. Мы все были ошибками, плодами порочных связей и поспешных решений. Никого из нас после начала обучения в чародейской школе не ждали в отчем доме. По правде говоря, у большинства его не было вовсе. Именно поэтому все, кто рос в той проклятой башне, так мечтали о семье и отчаянно пытались считать ей учителей и других учеников. Вот только сила, методично взращиваемая в нас магией, отодвигала эту мечту на задний план, и прежде родные люди становились соперниками, теми, кому ты во что бы то ни стало должен доказать свое превосходство. Сокурсники не стали мне близки, и оттого лишь сильнее хотелось заткнуть их грязные рты — Иначе говоря, у меня было много причин стать его спутником и столь же поводов ненавидеть все, что он делал. Проснулся я разбитым, но не потому, что вдоволь насладился мучительным, полным самобичеванием сном. Чья-то холодная рука держала меня за плечо и легко потрясывала, вынуждая выбраться из оцепенения. Лицо, от которого я успел отвыкнуть, светилось дежурной улыбкой и вызывающим отвращение энтузиазмом. Впрочем, как и всегда. «Почему все так любят врываться в мои покои?» — проворчал я, поднимаясь на локтях. «Который час?» «Едва рассвело». «Всегда смешно, когда эту фразу щебечешь именно ты. Давно не виделись, птичка». Она хихикнула, поворачиваясь вокруг своей оси, хотя и не могла похвастаться изящным нарядом. Птичка — одна из тех несчастных учениц, которым довелось изучать зелье варенья под моим началом. Так уж вышло, что она прошла обряд посвящения, но похвастаться способностями к магии не могла, сносно у нее выходили лишь порталы. И я, поддавшись откуда-то взявшимся чувствам, помог ей отыскать свое дело. Птичка много лет служила элитной посыльной, и, как правило, именно она поставляла мне все контракты. Неприметная, юркая, изговорчивая — Она умудрялась быть всюду и сразу. Лишь семирым известно, почему запал для столь однообразной работы в ее душе все еще не потух. — Вам письмо. Птичка. Прозвище прилипло к ней и так прижилось, что никто уже не помнил ее настоящего имени. из за пазухи темно-коричневый конверт с сургучной печатью, и как только я ощутил его вес в руке, быстро пошла к пространственному разлому. Комната на том конце тонула во мраке. Значит, там, куда она отправлялась, солнце еще не показалось из-за горизонта. «Уже уходишь?» — с притворным расстройством выпалил я, заставляя ее обернуться. «А как же выпить со стариком-учителем?» «Едва рассвело», — повторила она с улыбкой. «К тому же он посоветовал мне уйти сразу, как я вручу вам послание». Я опустил взгляд, и в тот же миг послушался характерный треск. Небрежно налитый сургуч надежно склеил письмо, избавляя от искушения, Открывать его я не собирался. С кроваво красной печати на меня уставилась оскалившаяся кобра, и в глазах ее читалось то же, что я всегда видел во взгляде великого и ужасного. Приказ и нетерпимость. Спустя минуту от письма остался лишь пепел. Быть может, в нем и так не было слов. Он лишь хотел показать, что знает, где я. И пришло время вернуть долг. Впрочем, я понял это и по снам, в которые он без особого труда пробирался. Тем утром я отправился к Виверне еще до завтрака, но она не оценила жестом, и, как и во все разы, до этого не проявила гостеприимства. Я пытался подступиться к ней мирно, без обилия магии и жестокости, но Нирити этот подход был незнаком. Всякий раз, когда она пробовала зажарить меня до румяной корочки, я мог силой мысли сузить ошейник, и тот передавил бы мощную шею так, что из нее больше не выпрыгнуло бы ни искорки, но не делал этого. Подчинение из страха означало бы, что животное взбунтуется и выйдет из-под контроля, как только я посмею ему довериться. Оскорблять тех, у кого есть подобная сила, неразумно. Выход, который устроил бы нас обоих, был один — подружиться. Виверны любили человеческую кровь примерно так же, как я радовался сносному вину на посредственном приеме, без лишнего энтузиазма, но не упуская возможности вкусить желанный нектар. Дело лишь в том что все, кого они вкушали, умирали, либо до момента единения, либо в процессе. Раз уж люди не хранили верность мертвецам, чего стоило ждать от животных? Однако если суметь напоить Виверну своей кровью и остаться достаточно живым, чтобы она почувствовала хоть талику твоей внутренней силы, перед тобой откроется невообразимое количество дверей. Дверей в жизни, которая знакома немногим, той, что ведет к вершине пищевой цепи. Оставив на ладони глубокий порез, я попробовал приблизиться. Вдруг подход без хитрости сработает, но был бесцеремонно отвергнут. Нейрити выражало недовольство всем видом, заставляя стены подземной клетки, угрожающе дрожать. А меня воображать, как чародейское сообщество взрывается хохотом от новости, что несуразный замок рода Мирин придавил меня будто блоху. Все последовавшие за этим способы тоже не оказались действенными. Виверна то игнорировала меня, отворачиваясь к стене, то огрызалась, как голодный пес. Один раз у меня почти получилось. Я заключил капли крови в воздушные пузыри и направил их к животному, надеясь, что оно заинтересуется. Не в вправду, потянулась носом к одному из пузырей, но стоило ему лопнуть, оглушительно чихнула, забрызгав половину темницы и нещадно задев меня литрами едкой, дурно пахнущей слизи. Я опустился на пол, вытянул конечности в стороны и выдохнул. Ощущение бессилия для того, кто привык считать себя всемогущим, губительнее любого яда. Оно пробирается в каждый уголок разума и тела, заставляет репетать и наполняет вены железом, тянущим к земле. Невыносимо. Я привык быстро с ним справляться, а потому намерился подняться на ноги. Но со стороны вдруг послушался шум, виверно двинулась в мою сторону, я замер. Она шумная и часто втягивала воздух, отыскивая источник, Заинтересовавшего ее запаха и порывы ветра заскользили по коже, кровь на руке уже стала вязкой, кое-где уплотнившись и перекрыв рану, но, вполне вероятно, такая виверна интересует даже больше, и именно поэтому они так часто обгладывают мертвечину на поле боя. Покрытый сотнями острых чешуек язык медленно прошелся по моей ладони, срывая сформировавшуюся корочку те чуть причмокивала, пытаясь распробовать незнакомый напиток, и, судя по тому, как быстро она потянулась за добавкой, он пришелся ей по вкусу. Я закрыл глаза и сосредоточился. Спугнуть ее означало свести достигнутый успех на нет, а потому доставить кровь нужно было иначе. Управление кровообращением в отеле проходили на третьем году обучения. Важный навык для тех, кто позже то и дело будет оказываться на волоске от смерти». Именно в этой алой жидкости заточена вся сила чародея. А потому нельзя допускать, чтобы холод, болезнь или чье-то воздействие замедляло циркуляцию магии по телу. Преподавая уроки какому-то задиристому мальчишке, самовольно выдавшему себе титул и поставившему себя выше других, Заря вряд ли думала, что знания пригодятся ему пару сотен лет спустя в день, когда он не только приблизится к Виверне, но и решится напоить ее своей кровью. Кровь вытекала из-под кожи бурным потоком, и, судя по звукам нирити, жадно хватала каждую каплю. В заклинании не говорилось, каким именно количеством нужно поделиться, чтобы завладеть расположением величественного животного, а сработать хотелось наверняка. Остановился я, лишь заслышав шум волн. Игры сознания со слухом всегда оповещали о приближающихся слабости и головокружении. Виверна, фыркнув, удобно устроилась, чтобы переварить неожиданно щедрый завтрак. Выбираться из клетки пришлось почти ползком. Так не хотелось лишний раз тревожить Нирити. В процессе вознося семерым благодарности за то, что в такой час по подземельям ходят лишь крысы. «Стоило проверить, как моя кровь и ее желудке повлияла на наши непростые отношения, но я оказался слишком измотан даже для того, чтобы создать портал. Простенький» ведущий на пару этажей выше, а потому подверг бы себя опасности, если бы ритуал не принес ожидаемых плодов. Пожалуй, мы еще успеем повздорить, поскалиться и поперекидываться огненными шарами, учитывая опыт других миров, два года у нас на это есть. Полдня я провел в кровати, не погружаясь в сон, но и не мысля ясно и здраво. Когда присланный стражник, Вивиан или кто-либо еще заглядывал в мои покои, я беспорядочно раздавал им разные указания — От кого-то отмахивался, прося, правда, более грубыми словами не прерывать мой отдых. От кого-то требовал еды и воды, а кого-то заставлял станцевать, чтобы повеселить погрязший в размышлениях и отрыве от реальности разум. Последний случай помог чуть прийти в себя, ведь ответом послужило неисполнение желания, а вонзившийся в изголовье кровати кинжал. В дверном проеме мелькнула небольшая тень. И так я подтвердил догадку, что стражник или служанка вряд ли решились бы на подобное. Покинув небосвод, солнце перестало раздражающе щекотать веки, и это вдохнуло в меня желание подняться с постели. Силы удивительно быстро вернулись в каждую клетку моего тела, будоражей, заставляя его трепетать от жажды действий. Я спустился в подземелье, чтобы вновь проведать «Виверну», но затем передумал и отложил это дело, посчитав, что ей следует сначала свыкнуться с мыслью о моем над ней господстве. Свернув вместо этого в комнату, отведенную под лабораторию, я взялся за составление нового снадобья. «Помнится, он что-то говорил о сыпи», — бормотал я под нос. «Полынь, ним, цветки пижмы, и календулы». Рыская в поисках ингредиентов, я заметил, что слуги короля пополнили некоторые запасы — И, судя по всему, делали это регулярно, хоть я о том и не просил. Это заметно облегчало работу. Но то, что кто-то входил в лабораторию без моего ведома, разожгло едва потухший костер всепоглощающего гнева, который годами руководил моими действиями и словами. Неужели младенец, занявший местный трон, считал, что он вправе меня проверять? Вправе считать, что Верховный, которым, к слову, никто не становился просто так будет сидеть на короткой цепи, как пес или хотя бы непослушная виверна. С трудом подавив желание вмешать в лекарство убойную дозу зелья, для проявления сил я закончил работу и поднялся наверх, намереваясь высказать королю несколько мыслей относительно его подхода к ведению дел. По вечерам он часто оставался в столовой один, чтобы не тратить время на переход между комнатами. Бумаги приносили ему прямо к столу, как только он объявлял о конце трапезы. Ворвавшись в столовую, тем не менее, я обнаружил, что ужин затянулся, и присутствующие остались не просто потому, что не успели доесть десерт. Они праздновали. — Поднимем же бокал за счастье, ожидающее этих чудесных молодых людей! — воскликнула пожилая дама, несмотря на жизнерадостный тон, не спускавшая строгого взгляда с короля. Ее бледные щеки покрывал щедрый слой румян. В таких количествах косметику использовала лишь высокородная знать, не привыкшая думать о расходах. «Из-за наследников, которых подарит этот союз!» Изрядно выпившие и безразличные к тому, чье именно благополучие стало поводом для тоста, гости взревели, сталкивая бокалы, некоторые из которых тут же разлетелись на осколки – Фабиан сидел во главе внезапного торжества, вежливо улыбаясь приближенным и невесте, находившейся на другом конце длинного стола. Взгляд Ивет, однако, прятался на дне бокала. Я взглянул на место слева от короля, которое занимал раскрасневшийся герцог, что так любил украшать одежду всем блестящим и сверкающим. Его лицо тотчас, какая удача, скривилось. Зажав рот рукой, он так спешно встал из-за стола, что опрокинул стул, король не повел и бровью. «Ваша тетушка?» — произнес я, поднимая стул и устраиваясь на желанном месте. «Это так очевидно!» — потускнел Фабиан. «Никто больше не смеет смотреть на вас с укором. Кроме того, в ваших лицах есть общие черты», — пояснил я. Король тяжело вздохнул, как будто это сходство тяготило и обременяло его, не давая спокойно спать по ночам. «Она приехала издалека?» «Было бы здорово!» Но она не покидала Телфорд с тех пор, как родилась, и не планирует этого делать. Ей не здоровится, да и стала слишком стара для разъездов. В детстве я даже несколько раз забывал ее лицо и пугался, когда незнакомая женщина, проходящая по коридору, вдруг хватала меня на руки и принималась кружить, осыпая поцелуями. Так редко она находила силы со мной пообщаться, — неожиданно поделился Фабиан. Я с ухмылкой вспомнил слова стражника со стены, что головные боли вероятны, и стали причиной того, что король научился таки вовремя закрывать рот. «Впрочем, детей она очень любит. Хоть своими, так и не обзавелась. И вы позволяете ей публично торопить вас, сделать то, что ей не удалось?» «Это и лучшие лекари, все, что я могу ей дать». Слуга опустил на стол передо мной три бокала вина. И я, попробовав каждый, остановил выбор на самом терпком. Фабиан с нескрываемым удовольствием смотрел на то, как вдумчиво я отношусь к столь, казалось бы, неважному выбору, и чуть потирал подбородок, покрытый вуалью темной щетины. В тот день волны серебра на его голове были аккуратно зачесаны, и я, прежде не обращавший особого внимания на прическу короля, отметил, что хорошее расположение духа вселяло в него куда больше желания выглядеть живым, нежели делать что-то, способное оживить его изнутри. «Польщен, что работа местных виноделов удовлетворяет столь искушенного гостя, как вы, Эгельдор!» Мое имя соскользнуло с его губ так легко и естественно, словно капля росы, скатившаяся с изогнутой травинки пасмурным утром. Впрочем, если задуматься, он и вправду произносил его без сомнений и запинок, лишь в последний раз наполнив каждую букву нетерпением и злобой, требующими немедленного исполнения приказа. Мне его имя давалось куда тяжелее, оно нехотя проталкивалось наружу и в пути так уставало, что часто выходило почти беззвучным. — Госпожу Дюваль оно, однако, не заинтересовало, — заметил я. Ивет задумчиво покачивала бокал и постоянно пыталась отпить хоть каплю, но морщилась, поднося напиток к носу и на время бросала эту затею, увлекая в разговор очередного собеседника. На ее лице красовалось куда меньше веселья и интереса, чем в нашу последнюю встречу, и это, стоило признать, делало ее лик куда более привлекательным. «Она еще дитя», — вздохнул король. «Ей интересны сплетни, платья и танцы, а не редкие сорта винограда». «Старые книги. Развитие страны». «Жене я, как полагается, когда только стал мужчиной, у меня могла быть дочь, по возрасту почти равная ей. Разве это нормально?» «Вопрос, полагая, не требует ответа», — хмыкнул я, пытаясь прикинуть, сколько неравных браков устроил на своем веку. «И насчет книг вы не правы. Госпожа Деваль поразительно много знает о поэзии». И, к слову, предпочитает именно тех почитателей Ороса, чьи дедушки и бабушки лично присутствовали на знаменитых приемах бога искусств. «Я бы обсудил с ней это, если бы она пожелала, но в последние дни леди Вайта сбегает моего общества. Впрочем, неудивительно, ведь после того, как я перестал принимать...» Негромкий дрожащий стон прервал речь короля, но я понял, что издал его сам – лишь потому, как обеспокоенно правитель островов дернулся в мою сторону. Я отпрянул, не желая проявлять слабость, но боль, изначально возникшая в левом бедре, вдруг перекинулась на бок, а затем на спину, и внутренности запылыхали, будто в рот мне залили чан кипящего масла. Сдерживать приходилось уже не сдавленное мычание, а крики, рвущиеся наружу с упорством зверя, истосковавшегося по свободе. Гости королевского приема заметно притихли, но одну из важнейших фигур, происходящее со мной, совершенно не заботило. Фабиан, твоему другу плохо? — притворно вздохнув, поинтересовалась пожилая тетушка короля. — Кто-нибудь проводите его до покоев. — Эгельдор, вы... Агония распространялась по телу, как лесной пожар, и я уже не слышал слов. Мысли путались, и все, что я мог сделать, стиснуть челюсти и попытаться вырвать из невнятного потока хоть сколько-нибудь ясный образ. Воздух вокруг сделался горячим, вливаясь в нос и горло обжигающим коктейлем запахов, и я уловил в нем талику чего-то да истом и знакомого, как бывает, когда слышишь давно забытый аромат или видишь старого друга. Мне вдруг показалось, будто я разделился двое и одну мою половину жестоко истязают, отчего другая не смело тянется к ней, желая защитить. Об этом эффекте создатель заклинания, вероятно, возжелал умолчать». Едва сумев сосредоточиться, я создал портал в нескольких сантиметрах от себя и спешно перекатился в него, ибо знал, что не смогу долго продержать разлом открытым. Как и ожидалось, он тут же схлопнулся, стоило мне погрузиться во влажный мрак места обитания Виверны. Если бы животное не дышало тяжело, сбивчиво и беспокойно, я бы сказал, что в подземелье воцарилась мертвая, даже умертвляющая тишина. Замерев, трое мужчин в королевских доспехах. Каждый, из которых не выпускал из рук предмета для истязаний, у лица одного точно рыжала кривая раскаленная кочерга, устремили на меня ошеломленные взгляды. — Какого вы... — выплевывал я слова, будто избавляясь от застоявшейся в горле крови. — Здесь творите! Ваш сиятельство! — окликнул один из них, выходя на свет факелов и наклоняясь, чтобы разглядеть мое лицо. — С вами что-то случилось? — «Бросьте оружие! Но она же живьем нас сожрет!» — закричал другой, размахивая кочергой. Я втянул столько воздуха, сколько смогли вместить легкие, и следующее слово произнес, выплеснув в него всю боль, что испытывали обе части моего существа. Быть может, этим невеждам и не слышен был вой верный о помощи, я же слышал его отчетливо, будто молило о спасении сам». Не такой уж и сильной была эта огнедышащая громадина, какой ее считал любой однажды увидевший светящееся вкрапление на твердой коже. Прочь! Железо пронзительно зазвенело, сталкиваясь с полом, и отскакивая в сторону массивных цепей, удерживавших нирити в подземелье. А стражники мгновенно вылетели с грохотом, захлопнув дверь за моей спиной. Боль утихла. Я вожелал посмотреть Виверне в глаза, чего то показалось, что сумею видеть в них нечто большее, нежели озлобленную мать, готовую откусить голову любому, кто посмеет подойти. И животное тут же обратило ко мне устрашающую морду. Мурашки пробежали не по коже, а где-то под ней. Под мышцами и костями вместе с кровью пролетели по телу, забравшись в каждый уголок и заставили волосы встать дыбом. Виверна не могла мыслить словами, ведь человеческая речь была ей чужда, Но все, что она хотела сказать, я понимал и без них. Ощутил щемящую тоску по детям, которых едва помнил, добавил новые садины в копилку к старым и испытал беспокойство из-за того, что пострадал кто-то близкий мне по духу. Судя по всему, последним Нирити считала меня. «Ты как? Упрямая? Больно было?» Я протянул руку, но она проигнорировала ее, приблизившись и уткнувшись горячим мокрым носом мне в плечо. Двигала им из стороны в сторону, будто пытаясь раскопать сердце под ворохом одежды и успокоить часто вздымающуюся грудь. Страшно не было, меня переполнял восторг. «Я их больше к тебе не пущу». Что-то в горле Виверны заклокотало, будто она, подобно кошке, довольно замурчала, и спустя секунду из ее рта вырвалось облачко темно-серого дыма, пахнущего золой и чем-то едким. Я погладил ее по шершавой, почти колючей морде и испытал необычайную нежность, глядя на устрашающее существо. Чувство, что она стала частью меня, игнорировать я не мог, хотя в глубине души и негодовал, брать на себя подобный груз ответственности не планировал, Кроме того, следовало отыскать упоминания о чародее, описавшем создание связи с Виверной и упустившим, очевидно, множество важных моментов, чтобы осквернить его память, если тот уже мертв. Нирити, казалось, больше не испытывала боли. Не испытывал ее и я. На ее теле не виднелось ни единой раны, и я не знал, успели ли они затянуться за эти пару минут, или же на Виверновой коже и вовсе не осталось следов, неспроста из нее делали лучшую в мире броню. В помощи она больше не нуждалась, и я вышел за дверь, погружаясь в душный мрак подземелий. Из-за ближайшего поворота слышались два голоса, шептавших оскорбления. Третий, вероятно, оказался в разы благоразумнее товарищей. Звук закрывающейся двери побудил мучителей засеменить к выходу, но было уже слишком поздно. — Стоять! — сквозь зубы выдавил я, поворачиваясь за угол. Рука вытянута вперед, пальцы сжаты вокруг воображаемого горла, так я заставил их остаться на месте. Мужчины замерли, чуть поднявшись в воздух, и захрипели от невидимой силы, сдавливающей широкие шеи. Оба выглядели работягами, скорее земледельцами, нежели гвардейцами, но доспехи их и вправду были королевскими, вот только размер не подходил. «Где хозяева ваших одежд?» — поинтересовался я мрачно, чуть ослабляя хватку. «Сняли с мертвых? Или с еще живых?» У одного из мужчин закатились глаза, и я опустил руку, освобождая их из объятий магии. Они зашлись с долгим глухим кашлем и принялись ощупывать себя, проверяя, не лишил ли я их чего-то еще, помимо воздуха. Я напомнил, что жду ответа. «Они сами отдали, милорд!» — просипел тот, в чьих руках еще недавно лежала кочерга. «Никто не хотел с Виверной возиться, но деньги дают неплохие, вот ходим вместо стражи». «Возиться? Да вы же просто мучили ее!» «Так а мы не знаем, что еще делать? Нам же ж никто не объяснил!» Я потер глаза, но вместо привычного для позднего вечера покалывания на веках ощутил прилив мощи, будто солнечный свет наполнил меня изнутри. Тело полностью восстановилось после перенесенных неурядиц, И я вновь сумел выпрямить спину, чтобы взгляд, обрушенный на лжестражников, свысока возымел наибольший эффект. «Отдайте стражникам доспехи и скажите, что король ждет их утром», — приказал я. «Впредь, решив пробраться сюда, подумайте о том, что я непременно узнаю о вашем присутствии. А если узнаю, вернуться к женам и детям вы, конечно, сможете, но по частям». Мужчины страстно закивали, пряча от меня взгляды. Вернулся в столовую я пешком, на ходу осматривая тело. Следов садин на мне, несмотря на боль, не было. Голова дернулась в привычном жесте, чтобы откинуть волосы назад. Я еще не привык к отсутствию их тяжести, а сносно приглаживать нелепую прическу так и не научился. И потому лишь бездумно провел рукой от лба до затылка. Обеденный зал едва ощутимо опустел. Тетушка короля оказалась первой, за кого зацепился взгляд. Покрытую морщинами, безжизненную серую кожу не выходило скрыть за косметикой, и потому она отвлекала внимание перьями на шляпе и камнями, словно случайно рассыпанными по линии декольте. Мечтательный взор ее был направлен на племянника и его пышущую цветом невесту, робко краснеющую рядом с его величеством. Казалось, их впервые за долгое время связал разговор – Они отошли в сторону от общей толпы, Фабиан прислонился к стене, а Ивет то и дело пожимала плечами и оглядывалась по сторонам, будто пытаясь уйти от ответа. — В Телфорде непривычно влажно, — пожаловалась Ивет, кончиками пальцев заправляя прядь за ухо. — И так жарко. На Анаксианских островах месяц миохра, кажется и в половину не такой знойный. — Скучаете по дому, миледи? — Ивет обернулась на мой голос и засияла. Я знал, какое впечатление произвожу на женщин, мое присутствие волновало их не так, как тяжелый взгляд короля. На него они могли надеяться и полагаться, я же виделся вершиной, которую хотелось покорить лишь ради того, чтобы иметь это в послужном списке. Верховный чародей, горделивый мерзавец с лицом юнца. Порой мне нравилось сладостное ощущение всеобщего восхищения и липких взглядов, но бывали дни, когда я мечтал снова стать неотесанным грубияном, со спутавшейся русой копной и едва видящим правым глазом, в чью сторону, если и смотрели, то с пренебрежением и страхом. «Я пожила там достаточно», — пропела Ивет. «Пришла пора познакомиться с другими людьми и климатом». Я учтиво кивнул, не желая развивать тему, и как только Ивет разомкнула губы, чтобы вновь заговорить, повернулся к королю. «Утром к вам зайдут стражники, которых я улечил в пренебрежении своими обязанностями». «Примите меры, Фабиан, и объявите подчиненным, что отныне у Виверны могу бывать лишь я». Король нахмурился, явно недовольный тем, что я отдаю ему приказы. «Это поможет с ней справиться?» — сухо уточнил он. «Более чем». В благодарность я неглубоко поклонился, после чего повернулся к Ивет, чтобы тем же жестом попрощаться и с ней. Уголок ее губ неуверенно дрогнул, словно кто-то потянул за ниточку. В глазах улыбка не отразилась ни на миг». «Вы так внезапно покинули нас. Снова. Что-то стряслось?» «Мелочи», — отмахнулся я, бесстыдно подмигивая будущей королеве островов. «Просто неожиданно выяснил, что следует исправить кое-какое важное заклинание».